Григорий понял, что зомби воспринимают людей именно теми, к е м эти воспринимающие и являются сами. Наверное, п е р в ы е г р у п п ы перестреляла друг друга по этой причине. Они рано надели костюмы и, превратившись в зомби, убили друг друга. Именно поэтому нанимателям для второй попытки нужен был одиночка. Из-под сумка выкатился артефакт и, зависнув в паре дюймов над полом, стал слегка покачиваться, привлекая взор своей чернотой. Дикобраз посмотрел на него. А ведь всевидец говорил, что черное солнце способно исцелить даже зомби. Сталкер вскочил на н о г и, схватив артефакт, стал трясти его перед собой. «Ну давай, работай! Как ты это делаешь? Исцеляй!» Ничего не произошло. В зеркале по-прежнему отражался зомби. Григорий сбросил перчатки и, не обращая внимания на обжигающий холод артефакта, стал давить пальцами на оболочку черного солнца. Артефакт вырвался из рук и вывернулся наизнанку. в с ё вокруг превратилось в причудливое холодное сияние. Григорий почувствовал, как волна за волной на него накатывается страшная боль. Она становилась все сильнее и сильнее. Ему казалось, что все его тело с каждой волной боли все заметней сжимается в комок. А висящий перед ним артефакт с каждым разом становится все больше и больше, приобретая человеческие очертания. Страшный крик агонии человека-зомби разнесся по округе. в с ё длилось меньше минуты. Сияние исчезло. Там, где только что был Григорий Дикобраз, в воздухе, покачиваясь, висело черное солнце. Там, где секунду назад был добытый сталкером артефакт, стоял человек. Точнее, как две капли воды, п о х о ж и е на Григория Дикобраза существо. Существо медленно взяло в руку черное солнце и взглянуло в окно на пустынный город. Оно было новорожденным созданием зоны, но понимало, где находится. Оно обладало памятью и знаниями Григория. Это было совершенное существо. Ни пороков, ни слабостей, ни эмоций, ни болезней, ни страха. Только желание жить. И в первую минуту своего рождения у него уже была цель. Пронести этот артефакт через человеческое общество, попутно обращая тех, кто столкнется с артефактом, в себе подобных существ. И донести черное солнце дорог любого лидера любой страны, о б л а д а ю щ и й ядерным оружием. И тогда... Тогда пройдет совсем немного времени, и вся планета станет райским местом для этих существ. Вся планета станет такой же, как «Зона».